Дом Линкор, серая громадина старого корабля в порту Новоостровов. Узкие окна-бойницы, ласточкины гнёзда балконов, вызывающие неряшливых и огромных. Щетина антенн на крыше и глянцевые табуны иномарк на асфальтовом поле вокруг. Редкие пятна зелени тонули и пылились, оттаргались этим обжитым до нежизнеспособности пространством. Машину Илья припарковал свободно, и нужный подъезд отыскался сразу. чистый, остро пахнущий хлоркой и лимоном, с выщербленными, вытертыми до блеска ступенями и пластиковым фикусом в пластиковой жекатке между третьим и четвёртым этажами. А вот и нужная квартира. Дверь открыла Дашка и, чмокнув в щёку, сказала: "Мог бы и побриться". Мог, наверное, и, кажется, даже брился. Но это было вчера или позавчера. Илья провёл по щеке, удивляясь тому, откуда взялась щетина. А Дашка, вцепившись в руку, тянула за собой: "Идём". "Нет, Илюх, я всё понимаю, но чтобы вот такое скотство, квартира была огромна: коридор-труба с вытянувшимися вдоль стен полками, старый ковёр, заглушающий шаги, запертые двери, тени и пыль. Как в музее, да? Ты ещё её бабку не застал. Вот это был экспонат". Дашка, нажав на ручку в виде русалки, открыла дверь. Юлька, знакомься, это Илья. Илюх, это Юлька. Ты как? Вопрос адресовался явно не ему. И Илья, воспользовавшись секундной заминкой, огляделся. Комната как комната: кровать, стол, стул, кресло, шкаф и ковёр на полу. Правда видно, что ремонта здесь давно не делали, и что мебель старая, если не сказать, древняя, и что по-хорошему ковёр не чистить, а менять надо. Ты ты посмотри, что с ней сделали. Это ж какой скотиной надо быть, чтобы вот так. Ты посмотри, посмотри. Дашка шептала и подталкивала в плечо, как когда-то в детстве, когда очень хотела заглянуть в темноту подвала, но сама переступить через порог не решалась. Она же такая безобидная, блаженная. Мы её вообще поначалу чокнутой считали, а она Она сидела в старом кресле, забравшись в него с ногами, и смотрела прямо перед собой. Она не выглядела ни безобидной, ни блаженной, обыкновенная. Ну уж точно не старое дело. Привет. Я Илья. Ты меня помнишь? Кивок, рассеянный взгляд, и тут же, словно вспохватившись, ручка прикрывает разбитые губы. Над верхней родинка, или нет, скорее это засохшая пятнышка крови. Илья разглядывал её, ничуть не стесняясь собственного любопытства. Куколка инфанты, вечное дитя. пухлые щёчки, взорнутый носик, пусть распухший и покрасневший, но всё равно миленький. Подбородок с ямочкой, серые глаза, пушистые ресницы. Только кожа неестественно покрасневшая, но всё равно Юленька слишком уж сладкая, слишком непохожая на Алёну. Юлька, расскажи. Давай не тяни, Илья поможет. Ты же поможешь? Ещё один тычок в бок, чувствительный, заставивший поморщиться и согласиться. Помогу. Он поможет. Он в милиции работает. Пожалуй, впервые Дашка сказала это с гордостью, а не с пренебрежением. Не надо милиции. Я не хочу в милицию, пожалуйста. А голос у Юленьки не детский, глубокий, грудной, с пряными нотами хрипотцы. Кто вас избил?